День 7. Продолжение дождливой дороги на Лафатены. С погодой дела обстояли неплохо, чего нельзя было сказать про автостоп в сторону Бьёрквика. Сначала мы больше часа безуспешно ловили машину практически в центре Бордуфосса. Навстречу частенько попадались маленькие норвежские бронетранспортеры и другие военные автомобили. После непродолжительной пешей прогулки мы узнали, что на выезде из Бордуфоса находится военная часть. В конце концов, рейсовый автобус умчал нас в сторону Сволвайра с остановкой Бьёрквики. Лично мне этот городок очень понравился. Между автобусами у нас было два часа. Отличный повод, чтобы прогуляться. Мы вышли к церкви, зашли внутрь и, стоя в коридоре, Послушали, как девушка исполняет на рояле главную музыкальную тему из «Гарри Поттера». Нашему появлению в Бьерквике почему-то больше всего обрадовался щенок по кличке Кира. Возможно, причина крылась в том, что от Дэна пахло колбасой. Вернувшись к остановке, в ожидании автобуса мы познакомились с парой пожилых норвежцев, которым было с нами по пути. Надо сказать что люди, которым мы рассказывали про идею нашего путешествия World for Love, искренне поддерживали нас. Все говорили, что это здорово. Итак, разговорившись с пожилой парой и еще двумя женщинами на автобусной остановке, мы попытались узнать, есть ли неподалеку от Сволвайра место, где можно остановиться в палатке. Общими усилиями вспомнили про кемпинг в окрестностях Кабель Вога. Одна из женщин предложила переночевать у нее в саду. Все громко расхохотались, а предложение было не таким уж плохим, кстати. Надо отдать должное норвежцам. Даже если они не могут вас подвести, все равно улыбнутся и помашут рукой. А дальше сами выбирайтесь. Такая жизненная философия не дает расслабиться. И согласно этой доброй традиции, в 20.30 в абсолютной темноте нас высадили из автобуса в местечке Кабельвок. Весь автобус улыбался и махал нам на прощание. В потьмах, наткнувшись на пустую стойку регистрации, мы позвонили в колокольчик, но нам никто не ответил. Немного подождав из вежливости, мы отправились исследовать территорию самостоятельно. В результате был найден один прицеп с тента прихожей. Молния на двери с легкостью поддалась, мы проникли внутрь и решили заночевать там. В темноте нащупали электрические свечи, включили, сходили помыться в ручейке и легли спать. Ночью шел дождь, но этим нас было уже не удивить.